Глава 42. Джейс. Четвертый курс. Тринадцатая неделя. Настоящее время. Разобрав вещи, девушки куда-то ушли, а мы с Брайсом отправились в поход по туристской тропе. Домик Фон был современным. Мебель с обтекаемыми формами, пол из вишневого дерева, высокие стеклянные окна. Маленькая кухонька располагалась в уголке. Она была оформлена в цветах зеленого леса и хорошо сочеталась с гостиной. Когда пришло время разобраться с размещением на ночь, я выяснил, что в доме только две спальни. Одна для фон с Брайсом, как я мог предположить, а вторая для нас с Блю. «Ты на самом деле подталкиваешь нас разделиться по парам?» — заявил я ему, выкладывая на кровати брюки и рубашку. «На моей кровати. Моей и Блю». «Что? Ты хочешь спать со мной?» — уколол он меня, падая на двухместный сидячий диванчик у окна. «Черт побери, нет». Я просто не хочу, чтобы она чувствовала себя некомфортно. «Можешь лечь на диване в гостиной». Я обдумывал этот вариант с той самой секунды, когда узнал про количество спален, но я был эгоистичным человеком. Даже если я буду спать на грёбаном полу, мне захочется быть рядом с Блю. «Нет». «Я уверен, что с ней все будет в порядке», — заверил меня Брайс, рисуя улыбающийся смайлик на запотевшем окне. «Она на тебя запала». Об этом я сам мог догадаться. Я не был идиотом. Она стала такой тихой из-за того, что увидела сообщение от Тары. Лично я считал, что все сделал правильно. Вел себя так, будто оно ничего не значит. Потому что оно ничего не значило. Тара сидела рядом со мной в ту неделю, когда Блю прогуляла занятия, и попросила у меня номер телефона, чтобы сравнить записи, если потребуется. Она спрашивала про эссе, которое мы должны написать после окончания курса, и больше ничего. Но Блю не казалась мне девушкой, которая может забыть что-то подобное. Мне хотелось бы, чтобы забыла, но в мои обязанности не входило изменение химии ее мозга. Вы с ней на каком этапе? В голосе Брайса слышалось любопытство, как и всегда. Я пожал плечами. Она отличная девчонка. Мне нравится проводить с ней время, но я не знаю, как у нас пойдет дальше. Это было правдой. Я никогда не знал. «Думаю, мне хочется, чтобы я нравился ей больше, чем она мне». От такого признания я застыл на месте, но слова продолжали литься из меня. «Мне это льстит». Брайс перекратил рисовать на запотевшем стекле и повернулся ко мне. «Тебе нравится, Блю, потому что она тебе льстит? Что ты несешь? Ты сам себя слышишь?» Я прекрасно себя слышал, поэтому большую часть времени и держал рот на замке. Гуляли мы по большей части в молчании. Я знал, что Брайс разочарован моими словами, но я никогда не слыл лжецом. Другие люди врут. Потребовались годы, чтобы я стал тем, кем стал. Тем, чем стал. Годы разочарований. Годы стыда. Годы, когда я чувствовал себя недостаточно хорошим. Если Брайс не понимал, почему для меня так важна лезть, то я не собирался объясняться. Брайс снова заговорил только в кафе. Тебе нужно сказать ей, что ты не заинтересован. Я почувствовал, как внутри меня начинает бурлить раздражение. Я как раз заказывал замороженный йогурт. Я никогда не ем мороженое. У меня бывает высыпание на коже от молочных продуктов, а сахар — это яд. А почему это тебя так волнует? Вы ведь даже не друзья. Нет, практически выплюнул он. Но я дружу с тобой. И меня волнует, кто мои друзья и какие у них гребаные моральные принципы. Ты ставишь под вопрос мою нравственность? Из-за того, что я не знаю, нравится мне девчонка или не нравится? Что это? Какое-то одолжение, которое, как ты считаешь, ты должен сделать фон, чтобы с ней трахнуться? Я прикусил язык, как только эти слова вылетели у меня изо рта. Хотя было уже слишком поздно, потому что Брайс пошел вон из кафе и по пути выбросил в мусорный контейнер свежий кекс в формочке, который только что купил. Я достаточное количество раз ругался с ним, чтобы знать, Сейчас ему нужно побыть одному. Я достаточное количество раз ругался с ним, чтобы знать, что я виноват, что мы поругались. Он был такой уравновешенный, такой спокойный. Это меня беспокоило. Мне хотелось получить ответ. Я хотел, чтобы он что-то сказал, что-то, чтобы доказать, я не безумец, если чувствую то, что чувствую всегда. Бесполезно. Я был словно привязан к жгучему желанию доказать, что я того стою. А видя, как Брайс идет к домику в одиночестве, сунув руки в карманы и низко повесив голову, я понял, что я того не стою, совсем не стою.